Глава 3. Магистр ордена болотной крепости Скар в полном боевом облачении стоял в своей башне у окна, положив утяжеленные латными рукавицами ладони на рукояти мечей, висящих в ножнах на поясе. За окном, над туманными болотами, ревела ночь. Над лесом тысячи клинков заметнулись одна за другой несколько красных огненных вспышек. Эта большая стая палающих прыгунов двинулась через лес. Гнилую топь покрывала искажающая тьму, зыблющаяся марева. Значит, гнилая топь кишит серыми горбунами и дохлыми шатунами. От черных протоков неслись визгливые взрыкивания зубастых богомолов, а змеиные поросли исходили щелкающим шипением гадких дикобразов и свистом рогатых змей. Где-то совсем недалеко, наверное, в получасе ходьбы от крепостных стен, Землю содрогала поступь дробящего увольня. Магистр Скар поднял взгляд на луну, в то же мгновение рассеченную острым клином крылатых гадюк, и крепче сжал рукояти мечей с навершиями в виде голов виверн. Осада неизбежна. В крепость уже начата доставка дополнительного продовольствия. Мастера Макдали приказ готовить из наиболее сильных охотников отряд лучников – которые при необходимости можно расставить на стенах. Расположение болотной крепости позволяло сообщаться с укрывищем и хуторами во время осады. Твари не могли пройти к селениям людей, не миновав крепости. И это было весомое преимущество. Пожалуй, единственное в создавшейся обстановке. Скар покинул свою комнату, спустился во двор, чтобы проверить, как проходит подготовка к осаде. Внутреннее пространство крепости было охвачено кипучей деятельностью. Болотники, полностью облаченные в доспехи и вооруженные, работали молча и сосредоточенно. Отряд рыцарей во главе с Иулом разбирал трапезную. Эти камни пойдут на укрепление стен. На смотровых площадках сторожевых башен шла работа по заготовке снарядов для располагавшихся там метательных орудий. Осмотрев башни, Скар вернулся во двор, и подозвал первого болотника, попавшегося ему на глаза. Получив приказ начать в укрывище изготовление новых орудий для того, чтобы поместить их на стенах, рыцарь немедленно отбыл к задним воротам, где находился причал для лодок. Еще раз обойдя двор, Скар снова поднялся на одну из угловых сторожевых башен, где в большой бронзовой чаше, укрепленной на прочной треноге, пылал костер, поддерживаемый магией, Пламя костра было синеватым, очень ярким и совсем не давало дыма. «Никого не вижу», — ответил дозорный на безмолвный вопрос магистра. «Если бы было чуть светлее...» «Да, и еще», — помолчав, встрепенулся он. «Час назад я слышал черного косаря, в тихом лесу, совсем близко от крепости». Скарп постоял еще немного, заложив руки за спину и покачиваясь на каблуках, и направился к винтовой лестнице, ведущей вниз. Он пересек двор и поднялся в казармы. Сейчас они были пусты. Лишь в одной из них раскинулся в беспамятстве на своей кровати Шел. Рыцарь, недавно вернувшийся из вылазки, в которую Скар направил отряд в составе девяти бойцов, когда стало понятно, что болото не контролируется, и патрулям нужна помощь. Три часа назад ушел отряд на болото, И менее часа назад на стену в большой корзине подняли Шелла, который был так изранен, что не мог говорить. Магистр скрипнул зубами. Когда он принимал решение отправить отряд на кишащие тварями топи, он правильно оценил ситуацию. То, что она изменится и так скоро, никто не мог предугадать. «Как он?» – спросил Скар у однорукого лекаря Арсака, сидевшего в изголовье раненого. «Выживет», – ответил лекарь, – «но вряд ли сможет нести службу в крепости. Впрочем, время покажет, и я сделаю все, что от меня зависит». Скар покинул казарму и вышел в коридор. Пройдя несколько шагов, он остановился и, подчиняясь безотчетному импульсу, вошел в комнату, где жил Кай. Как и другие, она была пуста. Магистр присел на кровать Кая и, нахмурившись, Положил руку на кипу пергаментных листов, сложенных в изголовье. Рыцарю-болотнику не полагалось испытывать жалости к погибшим на поле брани соратникам. Но Скару казалось, что время парня еще не пришло. Поэтому он чувствовал горечь, когда подумал о том, что его уже нет на свете. Тридцать два рыцаря погибло в эти страшные сутки на болотах. Немыслимое число, ужасная потеря. Если принять во внимание то, что весь Орден насчитывал немногим более сотни воинов, а сколько еще погибнет во время осады? О том, что твари из-за порога сумеют прорвать оборону крепости и выйти в большой мир, магистр не думал. Этого просто не могло случиться. Скар взял несколько листов пергамента, скользнул взглядом по ровным строчкам, написанным им самим. Он вдруг понял, что рукопись сложена не по порядку. Так и есть. Сверху лежали листы, в которых содержалась информация о черном косаре. Этот пергамент был порядком истрепан. Видно, парень не один десяток раз брал в руки листы, вчитываясь в написанное. Магистр пролистал рукопись. Ему попались несколько страниц, почерк на которых явно не мог принадлежать ему, Скару. Этакай убористо и мелко исписал, Скар быстро посчитал, 12 страниц. Магистр поднес к глазам первый попавшийся лист. Странно, что магия не только не может убить эту тварь. Магия просто никак не действует на нее. А это нелогично. Любое воздействие ведет к результату, но в случае с черным косарем никакого результата не наблюдается. Прочитал магистр. И удивленно покачал головой. Потом вытащил наугад еще один лист. То, что никакое оружие не способно пробить панцирь косаря, даже не способно хоть слегка повредить его, объясняется не механическими свойствами панциря, а тем, что он имеет магическую защиту. И магия эта заставляет панцирь изменять свои свойства, придавая ему качество того оружия, каким атакует тварь потому что самый простой способ противостоять чему-то – стать им. Вода не может повредить воде. Огонь – огню. Сталь – стали. Камень – камню. Поначалу, как только эта мысль пришла мне в голову, я подумал, что моя догадка – всего лишь догадка. Одна из многих. Очень уж простое получилось объяснение. Но поразмыслив, я рассудил так. Черный косырь – живое существо. Дитя природы. Пусть даже природы иного мира. А природа в мудрости своей не ходит обходными путями. Таким образом, тварь может отражать и почти все боевые заклинания, начиная с малого пылающего слова Херма и заканчивая великими письменами небесного молота. Почти все, но не все. «Очень хорошо», – проговорил Скар и печально улыбнулся. Все же погибший парень оставил свой след в истории болотной крепости. Кто знает, может быть пройдет время, и люди узнают способ уничтожения черного косаря. Он взял последний лист, исписанный Каем лишь наполовину. Но как же косарь противостоит заклинаниям, воздействующим на органы мышления или на нервы? Читал магистр. Эти заклинания ведь тоже бессильно стекают с панциря твари словно вода. Моя догадка с видоизменением свойств панциря здесь не работает. Должно быть какое-то другое объяснение. На этом рукопись Кая обрывалась. Скар некоторое время рассматривал рисунки парня, который нашел в самом низу стопки. Кай, ориентируясь, видимо, на записи магистра и на рассказы болотников, попытался изобразить легендарную тварь. Рисунков оказалось довольно много, и некоторые были больше похожи на чертежи. Скар помедлил немного, разглядывая человекоподобное существо, наглухо закрытое угловатыми щитами черной брони. Могучие плечи, на которых топорщились ряды коротких, жутких на вид шипов, треугольную голову, лишенную шеи, узкую прорезь единственного глаза, посреди того, что могло сойти за лоб, и мощные передние конечности, удлиненные двумя дополнительными суставами и заканчивающиеся страшными лезвиями, и впрямь напоминавшими косы. Рисунки были выполнены теми же черными чернилами, которыми Кай делал записи. Скар подумал, если бы парень использовал цветные, вряд ли он нашел бы цвет, соответствующий окрасу панциря черного косаря. Панцирь твари, как утверждала легенда, только с первого взгляда можно было назвать черным. Это слово вряд ли в полной мере подходило к истинному облику косаря. Он был словно окутан пеленой первозданного мрака, который никогда не знал солнечного света. Именно так звучали слова, рожденные более двухсот лет назад. И мрак этот был настолько глубок, что даже в самой темной ночи жуткая фигура монстра чернела непроницаемой тенью на фоне зыбкой земной темноты. Магистр дал себе слово. Как только выдастся свободное время, подробнее ознакомиться с трудами погибшего рыцаря. Он поднялся и покинул казарму. В коридоре его встретили. Новость, которую сообщили магистру, заставила его кликнуть Арсака и поспешить к лестнице, ведущей во двор. У ворот плотным кольцом стояли рыцари, оставившие свою работу. Болотники молчали. Никто не сказал ни слова и тогда, когда подошел Скар. Перед магистром рыцари расступились. И рядом с корзиной, которую использовали, чтобы при закрытых воротах доставлять в крепость болотников, он увидел двух рыцарей. Скар не сразу узнал в одном из них герба. Вид старика был ужасен. Лицо окровавлено, борода была наполовину сожжена, Герб едва стоял, поддерживаемый двумя рыцарями. Ноги его подергивались в коротких судорогах, губы прыгали, а короткие волосы стояли дыбом. Это могло быть только результатом воздействия магической атаки. А на доспехах рыцаря виднелись следы от мощных ударов. Скар удивленно поднял брови. Характер повреждения говорил о том, что герба били мечом. Как такое могло быть? Поодаль, раскинув руки, лежал Кай. К нему тут же кинулся Арсак, шедший следом за магистром. Кирасы на парне не было. Только рубаха, изорванная, испачканная грязью, кровью и копотью. Но лицо его казалось неожиданно чистым, очень спокойным и очень белым. Слишком белым. Смертельная бледность заливала лицо Кая, и причину этого Скар определил сразу. В левой стороне груди парня... Торчала рукоять кинжала, вбитого точно и умело. Прямо в сердце. Заметив Скара, герб дернулся всем телом и затряс головой, силясь выдавить хотя бы слово. Это удалось ему не сразу. «Магистр», — прохрипел он. «Что произошло?» — спросил Скар. «Магистр, больше никого. Все погибли». «Отнесите их в казарму». Магистр понял, что в своем теперешнем состоянии герб вряд ли сможет сообщить что-то важное. «Арсак, немедленно займись!» Обоими, хотел сказать магистр, но осекся. «Немедленно займись сэром гербом», – глухо договорил Скар. Рыцари подхватили старика на руки, но он протестующе замычал. От страшного напряжения вскрылись его раны, ноги задергались, словно в сильном припадке, и он обвис на руках рыцарей. «Черный косарь!» – с великим трудом выговорил Герб и повернул голову в сторону бездыханного Кая. «Черный косарь?» – переспросил Скар. «Вы встретили черного косаря? Он убил Кая. Это скорбное известие, сэр Герб, но сегодня погибло более тридцати рыцарей». Тут магистр разопнулся. «Что это с ним? Если Кай принял смерть от твари, откуда тогда взялся кинжал, торчащий в его груди?» Такая простая мысль, и не могла прийти ему на ум раньше. Да и кое-что еще. Скар почувствовал удивление от странного, давно неиспытываемого чувства, что он ничего не понимает в происходящем. «Погоди, ты ведь жив, а черный косырь никого не оставляет в живых. Ты сразил эту тварь?» «Нет», промочал Герб, «нет, он, Кай». «Он сразил черного косаря?» «Да», — выдохнул старик. «Я нес его. Я спешил». Герб закашлялся кровью. «Теперь вы должны успеть». «Успеть что?» «Кай, он жив». Магистр повернулся к Арсаку. Тот сосредоточенно ощупывал грудь и горло парня. От сильных нажатий тело Кая безжизненно трепыхалось. «Он мертв, сэр Герб», – проговорил Скар. Старик ничего не ответил. Он не мог больше держаться и потерял сознание.